О рамирах у галактов сохранились одни темные предания. Этот странный народ хозяйничал в скоплениях Персея не то до появления галактов, не то в самом начале галактовой цивилизации. Ни об облике, ни об образе жизни этих существ известий не сохранилось. Следы их деятельности тоже пропали, если не считать такими следами сами планеты. Дело в том, что планета-оснащенность – галакт применил именно этот термин – светил Персея в сотни раз выше планета-оснащенности других звезд галактики. В Персее 10-15 спутников у одной звезды – рядовое явление. Предание приписывает обилие планет в Персее Рамирам, умевшим скатывать эти космические шары из уплотняемого пространства. Возможно даже, что сами скопления произошли от того, что Рамиры, вычерпав между звездами пустоту, насильственно сблизили их. «Реакция Танева», – вставил слово Ромеро, – «люди пользуются ею давно». Могущество рамиров того же порядка или на порядок выше, но не более современного человеческого. Но оно выше нашего, возразил Галакт. Создавать планеты мы не умеем. Дальнейшие известия делаются все неопределенней. Рамиры постепенно переселялись к ядру галактики, где совершались какие-то грандиозные перестройки звездных масс. И сейчас там звездные катаклизмы, ядро пульсирует, словно его разрывают мощные силы а в Персей после исчезновения Ромиров все планетные системы поступили во владение галактов. «И разрушители, очевидно», – спросил Ромеро. «И, насколько понимаю, вы не поделили доставшееся космическое богатство». «Персей принадлежал галактам безраздельно, ибо сервов, так мы их назвали, мы создали потом». «Разрушители – ваше творение?» «Да, мы их сотворили себе на голову. Расчет был в том, что разрушители вначале были созданы механизмами». О том, что в организме головоглазов много синтетики, полупроводники, сопротивление, конденсаторы, механические сочленения, мы знали с битвы на Сигме. Нас поразило, что сердце у них маленький гравитатор. У невидимок, как мы узнали вскоре после знакомства с ними, искусственного было еще больше, чем у головоглазов. Но что сервов собирали на конвейере, монтируя в механизмы выращенные отдельно биологические ткани, было ново. «Создав сервов, мы продолжали их совершенствовать», – говорил Тигран. «С каждой новой генерацией повышался градус биологичности. Биологическая ткань самая совершенна. Если рассчитать машину, развивающую на единицу массы наибольшее количество умений, то такая машина может быть только живой». «Такой же необходимостью вам впоследствии показалось наделение сервов разумом и даром самопроизводства», — заметил Ромеро, не тая иронии. «Разумом мы наделили их с самого начала». Мы создавали помощников, а не рабов. И отказать им в даре самопроизводства, когда другие признаки организма были вживлены, было бы недобросовестно. Правда, разнополостью их не снабдили. Сервы были сотворены бесполыми, но способными воспроизводиться. В те времена бесполость сервов казалась усовершенствованием. Разнополость относили к конструктивным излишествам природы, ибо она приводит к появлению индивидуальной любви со всеми ее крайностями и необъективностью. Конструкторы ныне задумываются над умножением полов, Двуполость слишком элементарна. Грубое противопоставление мужчины и женщины – примитив, который нельзя оправдать ни морально, ни конструктивно. Расчеты показывают, что только шестиполость гарантирует совершенство. Схема такова – один мужчина и одна прямая женщина. Но одновременно левоконструированная и правоконструированная женщина такие же право- и левоконструированные мужчины. «Мы отвлеклись», – сказала Мэри, хмурясь. Тигран возвратился к сервам. Сервов проектировали как совершенство, но получилось уродство. Их избавили от индивидуальной любви, вызывающей искажение реальной картины мира, но зато у них развилось самообожание, еще более путающие объективные пропорции. Поначалу сервами не могли нахвалиться. Умные, работящие, они легко овладевали расчетами, производили сложнейшие эксперименты в лабораториях, конструктивные их дарования уже тогда поражали. По мере того, как от поколения к поколению увеличивалась их биологичность, становилось ясным, что для сервов существует один объект, выделяющийся среди всех других, истинный объект для поклонения они сами. Самообожание стало у сервов из постыдного индивидуального чувства всегда тайного, открытой формой взаимоотношения. Они были равнодушны ко всему, кроме себя. Тело было живое, душа мертва. «Эгоизм как философская система» заметил Ромеро. «В древности и у людей пытались внедрить эту философию Штирнер и Ницше. Вы просто не нашли метода борьбы с созданными вами демонами зла». Галакты, оказалось, испробовали разные методы воздействия на сервов, уговаривали, спорили с ними. Потом поняли, что духовный перекос вызван двойственностью природы, сочетавшей мертвое и живое, искусственное и естественное. Новый закон объявил недопустимым внедрение в живую ткань искусственных органов. Отныне сервов полагалось создавать полностью живыми, чтобы выправить их психику. Но они не стали ждать переконструирования. Началось массовое бегство сервов с планет-галактов. Подготовлено это было хитро. Колонии сервов переселялись на необитаемые планеты, якобы для их освоения. Галакты радовались, что жизнь, начавшаяся в их звездных системах, быстро охватывает все светила Персея. А когда уразумели размеры бедствия, было поздно. Сервы, превратившиеся в разрушителей, не просто завоевывали себе место под звездами, но провозгласили уничтожение всего, что галакты насаждали во Вселенной. Те всюду повышают биологичность разумных объектов, помогая организмам достичь наивысшей степени усложненности. Сервы же понижают биологичность организмов, постепенно превращая живые существа в машины. Этап за этапом заменяют животворение конвейерным производством. Несчастные биологические автоматы на захваченной людьми станции Метрики – все эти операторы, главный мозг, надсмотрщик – примеры космической политики обезжизнивания и оболванивания. В общем, всё, о чём рассказал Тигран, мы знали и раньше. И всё же нас поразила глубина противоречий, разделивших галактов и разрушителей. Роме рассказал, что людям посчастливилось отыскать свой путь развития, не похожий на пути галактов и их врагов. «Вы оживотворяете механизмы». «Они механизмы. Они механизируют организмы. А мы оставляем механизмы механизмами, а существа существами. Мы не стремимся сделать машины биологически совершенными универсалами. Зато грандиозно увеличиваем их специализированные мощности. На старом человеческом языке, вам, конечно, неизвестном, это называлось так – «не путать Божий дар с яичницей». «Что такое яичница, я не знаю», – признался Галакт. «А что вы превзошли нас в могуществе, мы поняли при вашем появлении в Персее?» Я спросил, в какой фазе сейчас война галактов с разрушителями. Тигран ответил, что разрушители владеют звездными просторами, а на своих планетах галакты в безопасности. Они изобрели оружие, неотвратимо поражающее все живое, и разрушители страшатся его. «Но перспектива», – настаивал я. «Хорошо, они вас оставили в покое, а вы их? Вы примирились с их злодеяниями?» «А что мы можем сделать?» «Перенять философию сервов и перейти к их уничтожению, раз перевоспитание не удалось, это не для нас. К тому же сражения в космосе приведут к смерти многих галактов». Ромеро надменно проговорил. «Вот как. Приведут к смерти? А разве на ваших планетах вы не умираете? Или одна форма смерти приемлема, а другая нет?» «На наших планетах мы бессмертны. Однако вы устали. У нас еще будет случай побеседовать». «Мне надо соединиться с волопасом, сказал я, вставая. «Если мой голос не услышат, подумают, что мы попали в беду». «О, это просто исполнить». Тигран провел меня к передатчику, который находился неподалеку от места, где мы вели беседу. Нам предоставили помещение, похожее на земные гостиницы. Мирный пейзаж в окнах усиливал впечатление, что мы на земле. В салоне Ромеро выдрузил трость между ног и оперся на нее руками. «Трудный орешек», – сказал он хмуро. «Теперь я понимаю, друзья мои, почему они не вышли на помощь трем нашим звездолетам, когда мы появились в Персии. У них мания изоляционизма». «Бессмертие на планетах», — высказался Лусин. «Смертные в космосе. Интересно». «Важно одно. Они друзья, а не враги», — ставил я слово. «Что-то мне в галактах не нравится», — призналась Мэри, когда мы остались одни. «Красивы они божественно, и умны, и обходительны». «И благородны, одеты так нарядно, что глаз не отвести. Тебе понравились их туники? По-моему, они не окрашенные, а самосветящиеся». «Ты собиралась говорить, что не нравится в них, а вместо этого все хвалишь?» «Не все. В их присутствии я ощущаю стеснение. А этот галакт-тигран смотрел на меня так, что если бы земной мужчина посмотрел с таким восхищением, я бы почувствовала себя польщенной». «Смотрел он на тебя отвратительно», – подтвердил я. «Если бы земной мужчина посмотрел на тебя так, я завязал бы ссору». Мэри обняла меня за шею. «Как хорошо, что у людей примитив. Один мужчина и одна женщина. И оба прямые, без вправо и влево закрученных». «Право и лево сконструированных», – поправил я. «Все равно. Один ты, и этого достаточно». «Нужна еще ты? Тогда, пожалуй, хватит». Так мы обменивались шутками, а за шутками таилась снедавшая нас озабоченность. Были бы мы просто людьми, непреднамеренно повстречавшимися с галактами, вероятно, ничего, кроме радости, такая встреча не вызвала бы. Но мы добивались от галактов действий на общую пользу. Задача была непроста. Я, лёжа в ванной, размышлял лишь об этом. Никогда я ещё не принимал столь отличной ванны. Это была, конечно, вода, но превосходно выделанная. Она нежила и пьянила, успокаивала и радовала. Если бы мне сообщили, что для ванн галакты употребляли особый сорт легчайшего вина или полувоздушный нектар, я поверил бы, не колеблясь. Хотя, повторяю, это была вода и ничто другое. Из ванны я вышел взбодренный. Мэри уже лежала в постели. «Знаешь», — сказала она, — «если привыкнуть к их жизни, то и вправду покажутся страшными лишения дальних странствий». «Хорошая ванна», — ответил я. «Да, конечно, лишения устрашают». В спальне стояло большое зеркало. Нажатием кнопки оно превращалось в развлекательный экран, подобие стереотеатра. Нажатием «другой» становилось изображение звездного неба. Сперва мы с Мэри полюбовались пейзажами населенных планет. Благоустроенных, роскошных, величественных. Галакты заранее приглашали нас порадоваться культуре их быта, восхититься их умением жить. Потом я перевел изображение на звездную сферу. В зеркале густо пылали светила Персея. А среди них, крохотный, красновато поблескивал наш звездолет». Волопас покорно плелся в киллатере корабля галактов, освещавшего его своими прожекторами. Мэри окликнул меня. Элли, о чем ты так напряженно думаешь? Я ответил со вздохом. Я понимаю, Мэри, все это вздор. Никак не могу отделаться от мысли, что на волопас сейчас нацелены таинственные биологические орудия, и какой-то галакт сидит у пульта, готовый нажать на пусковую кнопку. Мы шли курсом на пламенную, одну из тех неактивных звезд, что во время блужданий пожирателя пространства отчаянно взывало к нам «Выбрасывайтесь вблизи меня, здесь кривизна непрочна». Звезда была как звезда. Белая, огромной абсолютной светимости, 10 тысяч солнц в одном солнце. И вокруг нее вращались 14 планет, разных по величине, не одинаковых по климату, благоустроенных, с совершенством оборудованных. За орбитами же обитаемых планет вращались астероиды с диаметрами от 100 до 800 километров. Их были тысячи. Они составляли замкнутую сферу, «С защитным пологом прикрывали планеты от вторжения извне. Тигран, сопровождавший нас в прогулках по звездолёту, сообщил, что мы причаливаем к одному из астероидов». «Ещё одна космическая дезинфекция?» – поинтересовался Ромеро. «Мне поручено ознакомить вас с нашей космической защитой». «Есть ли название у астероидов?» – спросила Мэри. «Все космические форты первого класса имеют название. Этот называется «Необходимый три». Меня удивило странное название – Но Ромеро разъяснил, что галакты толкуют человеческие слова чаще по прямому, чем по общеустановившемуся значению. Необходимый в данном случае означает не непременный или нужный, а тот, который не обойти, или иначе необъезжаемый. Высадка на астероиде для экипажа Валапаса труда не составила. Но для звездолета галактов являлась операцией длительной. Не только люди, но и хозяева часами сидели в специальных помещениях, вырастая от крохотных внутрикорабельных куколок, до нормальных для внешнего пользования размеров. Мне эти часы изменения размеров тела показались утомительно пустыми, тем более что процесс совершался в темноте. Но Мэри восприняла их по-иному. Я сейчас вообразила, что в какой-нибудь час увеличила свой рост в 800 раз и ужаснулась. Ромеро непрерывно ощупывал немасштабно меняющиеся искусственные зубы. Алусин шумно вздыхал, проверяя, не начали ли его синтетические легкие по-старому распирать грудную клетку. Им, наверное, было не по себе, когда все становилось опять по себе. Но я только проголодался. И как раз в масштабе увеличившегося размера. На астероиде нас уже поджидали высадившиеся ранее Асима, Труб, Орлан и Гик. Церемония знакомства галактов с нашими звездными друзьями показалась мне поучительной. Асиму они поприветствовали с радушием, Трубу тоже достались приветливые улыбки, но в обращении с разрушителями появилась вежливая отчужденность. Тысячелетия недоброжелательства по мановению руки не стереть из памяти. Восторженный Гик не заметил холодка, но умный Орлан почувствовал отстранённость галактов. И если при знакомстве он вытянул голову вверх почти на метр, сколько позволил гибкий скафандр, то когда они отошли, захлопнул её в плечи по брови. Знак высшего привета сменился знаком высшего огорчения. Я посоветовал ему не расстраиваться. Он вежливо согласился. «Для облета астероида нам предложили забавное сооружение вроде летающего кита, скорее живое существо, чем машину. Всех нас не покидало ощущение, что мы находимся не в помещении, а в чреве». Мэри со смехом сказала, «А эта летающая конструкция не переварит нас? Я боюсь, что сейчас по стенкам обильно польется желудочный сок». По стенкам разлился не желудочный сок, а мягкое сияние. Они постепенно становились прозрачными. Мы проносились над поверхностью астероида. Мне редко встречалось столь мрачное зрелище. Далёкое, с детский кулачок Солнца светило, но не грело. Сумрочно-пепельный свет призрачно освещал угрюмые пики, вздымавшиеся над воистину бездонными пропастями. Астероид скомпоновали из нескольких кусков, пригнали их один к одному, хоть и прочно, но грубо. В гигантской светлой пещере, куда нас ввели, размещалось странное озеро. Оно было прикрыто куполом прозрачным толстостенным, а под куполом кипела жидкая масса, белая, ниистовая. Озеро клокотало. В нем взметывались протуберанцы, тоже вначале белые, потом желтеющие. Оно, как живое, набрасывалось на купол, заливало его изнутри, пыталось проломить, росло, вспучивалось, обессилев, опадало и сжималось. Только желтеющие языки вырывались из его массы. И все повторялось. Рост, распухание, заполнение купола, яростная попытка взорвать его – «Что это?» – спросил я Тиграна. Он сказал очень торжественно. «Перед вами биологическое орудие. Две тысячи орудий такой же мощи прикрывают планеты пламенной от нападения извне». Несколько минут мы молча созерцали беснующееся озеро. Оно все больше казалось мне живым существом, запертым в каменной клетке. И теперь, когда мы знали, что это такое, оно производило впечатление уже не странного, а грозного. Труп возбужденно поводил крыльями. Орлан вытянул голову, словно почтительно приветствовал страшное орудие. Даже весельчак Гик перестал беззаботно распахивать рот, как клещи. «Здоровенная биологичка», – шепотком грохнул он. Из объяснений Тиграна стало ясно, что озеро и вправду живое существо, и при том огромное, жидкое ядро каменного астероида. Нам показали лишь ничтожную его часть, крохотный глазок, прикрытый защитным куполом. Все остальное скрыто в многокилометровой глубине». И хоть существо это, биологическое орудие, лишено разума в нашем смысле нечто вроде исполинского тупого животного. Характер его капризен и своенравен. Бушевание свидетельствует не больше, чем о спокойствии ядра, а когда оно злится, начинается такая буря, что астероид трясется как припадочный. Продуктом жизнедеятельности ядра является радиация, мгновенно уничтожающая все живое. Купола, подобные этому, устроены в разных местах астероида. «Откуда бы ни атаковал вражеский корабль, на оси его движения всегда окажется один из таких куполов. В нужный момент он раскрывается, поток убийственной радиации выносится наружу, и все живое на вражеском корабле обращается в горсточку праха». Ромеро спросил Тиграна. «Ваши космические корабли снабжены биологическими орудиями?» «Они на звездолетах имеются, но меньшей мощности. Ничего интересного, кроме живого ядра, на астероиде больше не было». Нас провели в жилые помещения и предложили отдохнуть. Галакты удалились, а мы собрались в салоне и обменялись мнениями. Ромеро удивлялся, что, обладая абсолютным оружием, галакты не добились перелома в войне. Согласитесь, дорогой Орлан, что ваши корабли вооружены слабее. И ваши гравитационные удары, и их биологическая радиация распространяются со скоростью света. Но гравитационная волна ослабевает пропорционально квадрату расстояния а пучок биологической радиации практически не рассеивается. На дальних дистанциях крейсер «Галактов» всегда возьмёт вверх над крейсером разрушителей. Орлан ответил с таким подчёркнутым бесстрастием, что оно могло сойти за насмешку. «Ты забываешь, Ромеро, что наш крейсер может увернуться от узкого луча, а корабль «Галактов» непременно попадёт в гравитационную волну. Прицельность биологических орудий в маневренном бою невелика». Другое дело прорываться внутри планетных систем. Гик, жизнерадостно захохотав, возгласил. При прошлом великом прорывались. Ужас, что было. Мертвые корабли слонялись в межзвездном просторе. Испаренные головоглазы, силуэты невидимок, выжженные на стенах. Великолепное уничтожение. Ромара продолжал спорить. Но если маневренный бой, по-вашему, проницательный орлан и не даст перевеса галактам, то почему им не обрушиться на ваши планетные базы? на ту же третью планету. Ее вы не отведете в сторону. А траекторию луча можно рассчитать точно. Рано или поздно, но смертоносная радиация испепелила бы вас, и разрушители, сами разрушены и перестали бы сеять зло во Вселенной. Для того, чтобы предотвратить опасность, нами и были воздвигнуты шесть станций-метрики Ромеро. И Орлан рассказал, как протекала последняя открытая схватка. Галакты ударили по одной из станций-метрики из биологических орудий, Но станция свернула в своем районе пространство и после раскручивания изверженных лучей обрушила их назад на галактов. С той поры галакты полностью отказались от борьбы за власть. Рассказ Орлана возобновил во мне тревожные мысли. «Ты уговаривал нас, Орлан, обратиться к галактам за помощью. Но оказывается, их биологические орудия в бою неэффективны». «Смотря какой бой, Элли. В районе прорыва человеческих звездолетов наши корабли будут ограничены в маневре». А если, спасаясь от биологических лучей, они кинутся кто-куда, то ведь вас это тоже устроит, не так ли? Вначале нам привиделось, что мы причаливаем к планете, населенной одними деревьями. Недоумевающе, мы напрасно искали на ней поселений, леса. Одни леса. «У меня глаза слепит от света растений», сказала Мэри. «Деревья были гораздо крупнее земных иное до полукилометра, как мы потом разглядели». И ветви не опускались вниз, и не раскидывались в стороны, а взвивались вверх. Деревья походили на вопли, рвущиеся из глубин планеты. Сравнение выспринно, но более точного я не подберу. И они не были окрашены в разные цвета, они сами сияли. Не кроны, а костры раскидывались над планетой, разнообразно сверкающие огни. Синие, красные, фиолетовые, голубые, желтые всех оттенков и оранжевые. «Деревья ночью заменяют закатившуюся звезду», разъяснил Тигран а разве ваши планеты освещаются не деревьями? Он вежливо выслушал ответ, но уверен, наши лампы и прожектора, самосветящиеся стены и потолки показались ему диким барварством. В комнатах у галактов стоят небольшие деревца для освещения и кондиционирования воздуха. Среди сплошного леса открылся просвет, аэробус устремился туда. Не буду описывать встречи, ее сотни раз показывали на стереоэкране, Упомяну лишь о нашем изумлении, когда мы разобрались, что встречают нас не одни галакты. К нам теснились ангелы, шестикрылые кузнечики с умными человеческими лицами, прекрасные вегожители, я вздрогнул, увидев сияющих змей. Мне почудилось, что среди них фиола. Я уже опасался, не выпустили ли на нас свору фантомов, копирующих сохранившиеся в мозгу образы. Но потом разглядел множество существ, до того диковинных, что никому и в голову не могло явиться примыслить их. И вся эта масса напирала, размахивала руками и крыльями. Одни взлетали над головами, другие восторженно кружились, прокладывая себе вращением путь в толпе. А среди звездожителей шествовали галакты, высокие, улыбающиеся, в ярких, самосветящихся одеждах. А когда приутих фейерверк красок, ослабело вакханалия звуков и успокоился водоворот движений, мы полетели куда-то вниз всей обширной площадью. И снова начался парк, а в парке появился город. Он был похож и не похож на наши. Казалось, в нем были улицы, по-земному просторные и широкие, и по улицам двигались жители, такой же разнообразный народ, не одни галакты, и двигались каждый по-своему, кто ногами, кто вращением, кто перелетами, а кто перепархивал. Но по бокам улиц вздымались не дома с окнами и дверьми, а глухие стены, изредка распахивающие зев туннелей. Над улицей же было не небо, а кроны исполинских светящихся деревьев. Стволы их таились за стенами, а ветви сплетали кров над дорогой. В воздухе плыли ароматы, то нежные, то резкие, то томные, то пьянящие. И если бы каждое место не дышало своим запахом, я бы сказал, что благовоние источает сам воздух. Источником благоухания являлись те же светящиеся деревья. «Насмешливо пахнет», — сказала в одном месте Мэри, и все мы рассмеялись. Так точно определила она аромат. Нас ввели в один из туннелей, и мы очутились в зале. Тигран познакомил нас с Галактом, еще статней и красивей Тиграна. На человеческом языке его звали Граций, имя ему соответствовало. «На планетах Граций заменит меня», сообщил Тигран. «Он же будет вести переговоры». Я начал беседу с Грацием вопросом, не состоят ли люди в родстве с Галактами. Не буду удивлен, Если галакты-звездопроходцы оставили на одной из далеких от Персея планет продолжение своей породы, так сказать, воспроизвели себя наскоро и в черне. У нас появилась аналогичная идея, что галакты творение людей, явившихся в Персей миллионов 10 лет назад, возразил Граций. Когда были расшифрованы стереопередачи пожирателя пространства, нас поразило сходство с людьми. Граций порядком разочаровался, когда узнал, что человеческая цивилизация насчитывает лишь 5000 лет. А биологический человек появился всего миллион лет назад. «Миллион ваших лет назад мы были вполне развитым народом», сказал Граций, с сожалением отказываясь от гипотезы, что мы про отцы галактов. «Нет, и преданий таких, что мы где-то создавали существа по нашему образу и подобию, не сохранилось. Очевидно, сама природа в разных местах породила схожие по облику существа. После этого я взял быка за рога, как любят называть такое поведение Ромера. Союз людей и галактов назрел». Империю разрушителей рвут внутренние силы. Нужно крепко ударить, чтобы она развалилась окончательно, а для этого помочь человеческому флоту, углубляющемуся в Персей. Если разрушители сейчас одолеют людей, надежда на освобождение от Ига погаснет на многие тысячелетия. Не в интересах галактов допустить разгром человеческой звездной армады. Галакты слушали, вежливые, непроницаемо ласковые, та же неизменная приветливая улыбка сияла на лицах. «Я чувствовал, что передо мной стена, и что я бьюсь головой о стену. Мы передадим ваше пожелание народам планет пламенной, а также обществу галактов, населяющих системы иных звезд», – пообещал Граций. «А пока прошу принять участие в празднике в вашу честь. Лучше без праздненств, пока мы не узнаем ваше мнение». «Я не могу предварять решения наших народов. Имеется много возражений против участия в открытой войне, и нужно соотнести их с преимуществами, чтобы выработать разумную равнодействующую». «Поймите меня», — сказал я, волнуюсь. «Я не требую, чтобы вы объявили сегодня вашу разумную равнодействующую. Но сообщите, какие у вас возражения, чтобы мы смогли о них заблаговременно поразмыслить. Не решение, а пищу для раздумий, только об этом прошу». Граций взглядом посовещался с галактами. «Я выделю два главных возражения. Если мы вышлем на помощь людям из кадру с биологическими орудиями, то в разгоревшемся бою орудия эти могут промахнуться. Нас охватывает ужас при такой мысли». «Ага», — воскликнул Гиг. «Даже мы, невидимки, промахиваемся. Неверный удар. Что обычнее в сражениях?» Я усмирил Гига строгим взглядом. Не следовало вчерашнему врагу галактов так ретиво вмешиваться в наш спор. «В обычном сражении – да», – с прежней приветливостью сказал Граций. «Но сражение с участием биологических орудий необычно. Если сноп этих лучей попадет в цель, цель уничтожена, лучи погашены» но при промахе пучок выпущенных однажды лучей будет нестись во Вселенной невидимой, неотвратимой года, тысячелетия, миллионы, миллиарды лет, будет пронизывать звездные системы, галактики, метагалактику и когда-нибудь повстречает на пути очаг жизни и горе тогда всему живому. Что бы это ни было, колония ли примитивных мхов, бактерий еще примитивней или древняя высокоразумная цивилизация, все будет уничтожено, все превратится в прах. Чудовищными убийцами во Вселенной мы станем в тот миг, когда промахнемся. Ни один галакт не санкционирует такого преступления. Теперь в его голосе звучал вызов. Я поднял руку, останавливая товарищей. От возражений галактов нельзя было отмахиваться первыми попавшимися аргументами. Так, очень серьезно. Мы будем думать над вашими опасениями. Теперь я хотел бы услышать второе возражение. Второе связано с первым. Вы захватили одну станцию метрики, но пять других у разрушителей. Если мы промахнемся, враги создадут такое искривление, что выпущенные нами лучи обрушатся на нас самих. Такой случай уже был, и ни одна планета превратилась в кладбище. Вы хотите, чтобы мы обрекли на гибель самих себя? Вы говорите, что галакты бессмертны. Разве вы не избавлены от страха гибели? Мы создали на своих планетах такие условия жизни, что можем не опасаться смерти. Смертоносные факторы могут появиться лишь извне. «Вторжение биологических лучей будет таким смертоносным фактором». Я попросил объяснений подробнее. «Смерть», — ответил Граций, — «это или катастрофа, или болезнь». «Катастроф на их планетах не бывает, болезни преодолены, отчего ж галактику умирать?» «А если изнашиваются отдельные органы, их заменяют?» «Граций три раза менял сердце, два раза мозг, раз восемь желудок». «И после каждой замены омолаживался весь организм». «Колебательное движение между старостью и обновлением», — сказал Ромеро или навечно законсервированная старость. Земной писатель Свифт описал породу бессмертных стариков, немощных, сварливых, несчастных. Замечание Ромера было слишком вызывающим, чтобы галакт оставил его без ответа. О Свифте он не знает, но законсервировать старость невозможно. В юности и старости биологические изменения происходят так быстро, что здесь задержать развитие нереально. Но полный расцвет – это тот возраст, когда организм максимально сохраняется, Это большое плато на кривой роста. Именно этот возраст, стабильную зрелость, и выбирают галакты для вечного сохранения. Я больше не вмешивался в разговор, только слушал. И с каждым словом, с каждым жестом галактов я открывал в них ужас перед смертью. Нет, то не был наш извечный страх небытия. Мы с детства воспитаны на сознании неизбежности смерти. Случайное начало и неотвергаемый конец – вот наше понимание существования. Наше опасение смерти – лишь стремление продлить жизнь – оттянуть наступление неотвратимого, а эти, бессмертные, полны мучительного ужаса гибели, ибо она сама для них катастрофа, а не неизбежность». «Теперь вам понятно, беспокойные новые друзья, как велики наши сомнения», – закончил Граций свою изящную речь о вечной молодости галактов. «Не будем же больше испытывать терпение собравшихся, вас давно уже ждут, пойдемте».